Глава 9. Эрика. Вопрос Багратова остаётся без ответа, ведь я ни в чём не уверена, ни в словах Багратова, ни в словах Налимова. Я хорошо понимаю только одно: ставки в этой игре очень высоки, а я всего лишь пешка, ставшая ферзём по прихоти опытного шахматиста. Куда мы едем? Багратов пресекает мою попытку снять тёмные солнцезащитные очки и нажимает на плечо Ладонию, заставляя остаться на месте. в мой загородный дом. Ясно. Хотя мне ни черта не ясно. Я кручу головой со стороны в сторону. Тонированные стёкла автомобиля плюс солнцезащитные очки. Мир кажется мне тёмным, тонущим в тумане. Паника опять накатывает на меня. Я же плохо вижу. Я чертовски плохо вижу, даже хуже, чем раньше. Успокойся, после лазерной коррекции зрения нужно время, чтобы всё наладилось. Не мельтеши. В голосе Багратова появляются холодные стальные нотки, от которых можно легко порезаться. Поэтому я лишь уточняю, долго ли нам придётся ехать. Столько, сколько потребуется. Хорошо. Его лучше не злить. Я заставляю себя замереть на месте. Лишь отмечаю, что внедорожник покидает город и направляется в сторону элитных коттеджных посёлков. Оборачиваюсь. За нашей машиной следует ещё две, и впереди тоже виднеется сопровождение. Одним словом, людей у Багратова более чем достаточно. Может себе позволить многолюдный кортеж. Для имиджа или для безопасности? Мне всё ли равно? Я хочу свой телефон. Старого нет. Багратов тотчас же засовывает руку в карман пиджака, протягивает мне последний флагман, мечту всех яблочников. В памяти сохранён мой номер. Как ты себя подписал? Господин, хозяин, муж, любимый муж. Резко обрывает мои попытки саеринизировать. Есть номер циклопа, но он и так будет находиться с тобой почти круглосуточно. При этих словах циклоп поворачивается к мне и одаривает улыбками мясника, сдирающего кожу с туши свиньи. Не зли его. Дышу через раз. Что ещё? «Ничего. Пробудешь в загородном доме пару-тройку дней. Для восстановления, в спокойствии». Согласно киваю. Тишину я люблю. Тишину, увлекательную книжку и кружку горячего шоколада. Позволяю себе немного помечтать. Но через часа полтора морда автомобиля утыкается в контрольно-пропускной пункт. Глухая стена, высокий забор, солидная будка охраны, серьёзная пропускная система, мимо которой мышь не может проскочить незамеченной. Автомобиль минует шлагбаум, замедляясь напротив главного входа в роскошный коттедж. По обе стороны двери стоят на вытижку охранники. Поворачиваю голову налево. Ещё один охранник гуляет с массивной собакой агрессивной породы, пока не могу сказать, какой точно. Услышав потрескивание рации охранников, я прибавляю ещё один штрих к зарисовке своей темницы. Начинает сосать где-то под ложечкой. Я только сейчас окончательно понимаю, насколько сильно я вляпалась. У меня не получится бежать даже если я захочу попробовать это сделать. Богратов бросает меня прямиком на пороге своего дома. Он оставляет меня на попечении своих людей и удаляется крупным размашистым шагом человека, потратившего кучу времени на ерунду. Вперёд, командует Циклоп. Домом занимается Ольга Петровна. Она уже должна была всё подготовить. Ольга Петровна оказывается женщиной в летах, около 50, улыбается благодушно и доброжелательно. Она проводит меня в дом, но не даёт осмотреться. Я не успеваю разглядеть детали, только отмечаю, что обставлено всё по высшему уровню. Домирта Мирланович живёт здесь? Нет, следует лаконичный ответ. Это всего лишь домик для отдыха. Я едва не спотыкаюсь после слов домик для отдыха. Мне становится страшно представить, как тогда выглядит просто дом, потому что в этом скромном домике для отдыха есть всё, чтобы почувствовать себя хозяином жизни или кем-то вроде него. Разглядеть всё подробнее мне не удаётся, потому что предметы всё ещё плавают в зыбком тумане. При попытке снять тёмные очки возникает режущая боль. Я оставляю эти попытки и просто расслабляюсь под звук работающего телевизора. Там идёт какая-то старая, добрая комедия, и ласковое бормотание позволяет мне погрузиться в собственные мысли. Как ни крути, они не весёлые, но я пытаюсь найти плюсы, хотя это очень сложно в моём положении. Поздней меня приглашают на ужин. Я обедаю одна в просторной столовой. Управляющая извиняется за импровизацию с лёгким ужином, ведь им не давали распоряжения готовить по моему меню. По моему меню? Я с удивлением переспрашиваю. Ольга Петровна согласно кивает. Чёрт, я не думала, что желание Богратова контролировать каждый мой шаг будет простираться настолько далеко, но похоже, это только начало. Из разговора Ольги я понимаю, что мой приезд вообще не вписывается в привычную картину будней Богратова. Я задаю вопросы, но Ольга Петровна умеет увиливать от наводящих вопросов и оставляет меня в полном одиночестве. Есть только одно исключение. Мрачный циклоп стоящий в паре метров от меня. Ты можешь присесть, не обязательно стоять, предлагаю я, решив наладить контакт хоть с кем-то. В ответ звучит говорящее пустое ничто. Циклоп, не считая нужным, отвечает. Я разделываю жарким и тушёными овощами в полной тишине. А где второй? Циклоп поджимает губы, превращая их в тонкую линию. Второй мужчина-водитель, кажется, его кличка Молчун, шорх, поправляет меня циклоп. Он ещё в больнице, ему досталось больше. Багратов приставил ко мне в охрану тех, кого легко застать в расплох. Ты вообще с ранним успели среагировать в случае опасности? Возможно, выводить из себя охранника не очень хорошая идея. Думаю, это просто отвратительная идея, но он хорошо владеет собой, поэтому быстро принимает безразличный вид. У Багратова тоже есть кличка. Как вы зовёте его между собой? Шеф. «Шеф, босс, понятно. А между-между собой, когда нет никого из посторонних?» Циклопова даёт в ответ презрительный смешок. «Ясно, мир, дружба и жвачки так просто не получится. В конце концов, я для него просто охраняемый объект. Первый день оканчивается в огромной холодной постели. Вокруг стены чужого незнакомого дома. Выглядывая в окно, вижу, что по периметру разгуливает охрана с собаками». «Это не дом, а бастион, так что я могу быть спокойна и уверена в собственной безопасности. Но всё равно я плохо сплю на новом месте и часто просыпаюсь, когда во сне мелькает суровый силуэт будущего мужа. Причём снится он мне исключительно по делу, без всяких фривольных намёков».